этот дом – предмет вожделения парикмахера, и был ему продан за 30 тысяч франков пожизненной ренты. Дело происходило в 1806 году. Парикмахер, ушедший теперь на покой, 70-летний старик, и в 1846 году все еще выплачивает ренту. Бывшему молодому повесе, женившемуся на своей мадам Эврар, сейчас идет 97-й год уже впал в детство и может протянуть еще очень долго. Мадам Эврар – персонаж комедии Колена Дарлевиля, «Старый холостяк», 1792 год, экономка, женившая на себе своего хозяина. Парикмахер дал сверх того 1030 экономки. Значит, дом обошелся ему уже больше миллиона. Но и цена на дома сейчас возросла до 800-900 Подобно этому парикмахеру, Овернец слышал последние слова, сказанные Бруннером Понсу на пороге дома в тот день, когда состоялось знакомство жениха Феникса с соседей. загорелся желанием проникнуть в музей Понса. Поскольку он жил в добрососедских отношениях с Четой Сибо, превратница во время отсутствия обоих друзей провела его в их квартиру. Рамонанг, потрясенный таким богатством, понял, что тут можно славно подзаработать. На жаргоне торговцев это означает здорово нажиться на чужой счет, и вот он уже дней пять-шесть обдумывал это дело. «Ничего я тогда не смеялся», — возразил он тетке Сибо и доктору Пуляну. «Мы еще об этом потолкуем». Чего бы лучше вашему хозяину получать ежегодно до самой смерти пятьдесят тысяч франков? Я поставлю вам корзину авернского вина, ежели вы... Да вы что, шутите? — сказал доктор Романан. Пятьдесят тысяч франков до самой смерти? Да если старик так богат, то мы с мадам Сибо общими стараниями его выходим, ведь болезни печени обычно бывают вызваны... Сильным душевным расстройством. Разве я сказал пятьдесят? Да тут вот на пороге вашего дома один господин предложил ему шестьсот тысяч франков, И за одни только картины. Услышав слова романанка тетка Сибок смотрел на доктора Пулена странным взглядом, Дьявол-искуситель зажег в ее желтых глазах зловещий огонек. «Ладно, нечего слушать всякий вздор», — сказал доктор, обрадованный приятной новостью, что пациент может оплатить все предстоящие визиты. «Господин доктор, ведь хозяин-то все равно в постели лежит. Вот бы мадам Сибой позволила мне привести оценщика, тогда бы уж я деньги через два часа предоставил, хоть все шестьсот тысяч франков». «Хватит, голубчик», — ответил доктор. «Слушайте». — Мадам Сибо, постарайтесь ничем не волновать больного. Заранее наберитесь терпения. Знайте его, все будет раздражать, все утомлять, даже ваши заботы. Приготовьтесь к тому, что ему очень трудно угодить. — Пойдет теперь привередничать, — вздохнула привратница. — Выслушайте меня внимательно, — властно перебил ее доктор. — Жизнь господина Понса зависит от тех, кто будет за ним ухаживать поэтому я постараюсь навещать его два раза в день. Я буду начинать свои визиты с него. Как только врач по серьезному тону торговца понял, что у господина Понца действительно может быть огромное состояние, он сразу перешел от глубокого безразличия, с которым относился к судьбе своих бедных пациентов, к самой трогательной заботе. «Я за ним, как за принцем, ходить буду». — ответила тетка Себо с напускным пылом. Привратница подождала, чтобы врач исчез за углом улицы Шарло, и только тогда возобновила разговор с Рамонанком. Торговец железным ломом, прислонившись спиной к косяку двери, докуривал трубку на пороге лавки. Он не зря принял эту позу. Он дожидался, чтобы превратница сама подошла к нему. Помещение, ходившее прежде под кофейней, оставалось в том же виде и теперь, когда Оверниц снял его под свою торговлю. Еще и сейчас на длинные вывески, украшающей стеклянную дверь всех современных лавок, виднелась надпись «Кофейня Нормандия». Какой-то мальчишка-маляр, должно быть по дешевке, вывел черной краской на оставшемся свободном пространстве под словами «Кофейня Нормандия» Ремонант, торговля железным ломом, скупка случайных вещей.